Глава пятнадцатая. Положив трубку на рычаг, я нахмурилась и озадаченно откинулась на спинку кресла. Да, дела. Мало мне врагов типа Альбертика или Герих, так теперь этот турсинович вдобавок нарисовался. В том, что этот типок будет гадить, причем мелко и пакостно, я даже не сомневалась. Судя по тому, как началось наше знакомство, Герих, Щука и Локтюшкина должны напроситься к нему на курсы повышения квалификации. И ведь как хитрожопенько Альбертик все замутил. В том, что это с его подачи, я даже ни разу не сомневаюсь, подсунул мне зама, который прет на мое место буром. И вот когда уже у меня начнется, все хорошо. Примерно минут через двадцать вернулся Урсинович. Мельком взглянул на меня, что я сижу на своем месте, но ничего не сказал. Поджал тонкие губы и с видом понурого верблюда прошел за свой стол в угол. До обеда мы работали в полном молчании. Тишина была столь уныло звенящая, что, если не считать треск моей машинки и его укоряющих вздохов, слышно было, как во дворе смеются и переговариваются кочегары, которые грузили уголь. Что интересно, он не спрашивал меня, что делать, не просил ввести в курс дела, ну а я принципиально не лезла с рекомендациями. Пару раз только незаметно глянула, он вытащил из охриста тугого явно импортного портфеля какие-то бумаги и сидел, что-то усиленно записывал. Ну и пусть пишет, лишь бы ко мне не лез. Но надо таки будет задать вопрос Альбертику о разграничении полномочий, если не забуду. Я допечатала последний лист и устало потянулась, аж позвонки хрустнули. Да уж, что-то в последнее время со всей этой суетой, физическими нагрузками я себя утруждаю маловато. Так и в сталактит превратиться можно. На обед я решила не ходить. На выходных... обожралась стряпнёй римы марковны так, что на неделю жирового запаса хватит. А время не резиновое. Нужно докупить для Веры Лиды одежду. Завтра же забираю ее и везу в коммуналку на механизаторов. Я вышла из проходной дипо монорельс и очутилась на шумном проспекте, среди снующего туда-сюда народа. Рабочий люд спешил пообедать и ещё успеть порешать какие свои личные дела я устремилась к небольшому магазинчику на углу где продавали одежду причем нормальной одежды типа как на меня застать там было почти невозможно а вот большие размеры сколько угодно внутри было практически безлюдно если не считать дородные тетки которая придирчиво выбирала панталоны с начесом размером с небольшую парашют крутила их в руках и так и сяк, а что тут крутить эти панталоны длиной до колена, как обычно бывали двух расцветок, нежно голубые и светло-розовые. После олимпиады они почти исчезли с прилавков в москве, а следом и в таких городках как наш.ё дело в том, что приехавшие на олимпиаду негритянки почему-то страстно влюбились в эти панталоны, искупали их тюками. Очевидно, для всех угнетенных народов Африки сразу. Причем они носили их как бриджи, вызывая усмешки и недоумения у наших. Но сейчас бум уже потихоньку пошел на спад, и вожделенные панталоны снова появились на советских прилавках. Во всяком случае, большие размеры у нас были. У Римы Марковны тоже были такие. Она как-то пыталась убедить меня в пользе панталон с начесом для здоровья, и о необходимости заиметь и себе. Умом я понимала, что где-то в чем-то она вполне может быть и права, но заставить себя носить это было выше моих сил. Я остановилась возле тетки и схватила так легкомысленно отброшенные ею розовые панталоны. — Куда? Это моё вызверилась тетка и торопливо вырвала панталоны из моих рук. Спорить я не стала, взяла голубые и пошла дальше. Выбрала пёстренький халат из набивного ситца и ночную рубашку в рубчик. Возле полки с трикотажем задержалась. Не знала, что лучше выбрать. Шерстяную кофту вроде удобно, но цвет землисто-коричневый. Или же свитер. Цвет получше, нежно-зелёный, но отделка воротника некрасивая. какая я мысленно пыталась разрешить дилемму, за спиной раздался голос. — А я-то думаю, куда вы убежали? Я оглянулась. «Урсинович — Урсинович! Стоит, насмешливо рассматривает зажатые в моих руках голубые панталоны. — Принарядиться решили! — хмыкнул он и, не дожидаясь ответа, вышел из магазина. — И вот что это было? Зачем он следит за мной? Веру Лиду я забрала из дурки во вторник и привезла в коммуналку. Невзирая на мои опасения, устроила я ее хорошо. Соседей дома не было, кроме Клавдии Брониславовны, но та из комнаты не выходила. Практически бросив Веру Лиду, я оставила ей вещи и продукты, кратко объяснила, что к чему, и побежала собираться в Москву. Еще нужно было успеть получить... Главные инструкции от топиуса Москва встретила меня шумом вокзала и тускло-пепельным небом. Толпы встречающих и провожающих, пассажиров, обслуживающих работников и просто мимо проходящих граждан сновали туда-сюда, создавая ничем не передаваемую атмосферу при вокзально-дорожной суеты. В делегации нас было пятеро. Две невыразительных тетки из тракторного, курпулентная, пышущая здоровьем дама от исполкома, крепко сбитая девица лет двадцати пяти от целлюлозно-бумажной фабрики и я. Бабы ошеломленно вертели головой по сторонам с провинциальным видом и лупали глазами. Минут через десять удалось привести их в чувство — и с горем пополам мы загрузились в расхлябанный трамвай, который, дребезжа, громыхая и подпрыгивая на булыжной мостовой, покатил нас вперед к светлому будущему. Съезд должен был состояться завтра, а сегодня у нас было еще целых полдня. Ответственные товарищи, снаряжая нашу делегацию, продумали о том, чтобы нам не было скучно, и все свободное время мы могли бы приобщаться к культурной программе столицы. Опиус, выдавая задание отмазал меня от необходимости культурно просвещаться. Поэтому, заселившись в гостиницу «Волна», мы разделились. Тетки с недовольным видом отправились посещать Третьяковскую галерею, а я знакомиться с объектом и выполнять по возможности задания. Помещение, где находилась приемная Терешковой, располагалось в типично сталинском монументальном здании цвета мокрого асфальта. Опиус выдал мне небольшой пакет документов, которые я должна была официально передать секретарю Терешковой и попытаться наладить с нею контакт. Если не получится, у меня была еще одна попытка, но после съезда. Но это было на крайний случай. Там до отъезда времени было совсем мало, поэтому на эту встречу я оставила очень многое, если не все. К моему удивлению, приемная Терешковой была довольно аскетичной. Минимум неудобной мебели, узкая, словно катафалк, комната, стол-конторка, рядом небольшой шкаф для документов. И все. За столом сидела женщина средних лет, сутулая и в очках на длинном носу. Так-то, в принципе, она была ничего, но все портило выражение вселенской скорби на ее лице. «Вам разве назначено? Валентины владимировна сегодня не будет?» Секретарша соизволила оторваться от пишущей машинки и уставилась на меня сквозь стекла очков. Глаза ее за толстыми выпуклыми стеклами были как у стрекозы. — Нет, я к вам, — ответила я и представилась. — Я от товарища Быкова, Горшкова, Лидия Степановна. Мне нужно передать вам пакет с документами. — Положите документы на тот столик, — кивнула узким подбородком секретарша, не отрываясь от машинки. Мой план по наведению мостов рушился прямо на глазах. Я послушно подошла к тому столику и положила пакет. В голове лихорадочно роились заготовки для общения, но, по всей видимости, эта дамочка относится к категории таких, к которым на хромой козе не подъедешь. И что же мне делать? Мысленно распрощавшись с результатом, я уже приготовилась уходить, как взгляд наткнулся на фотографию, вырезанную из какого-то журнала и любовно вставленную самодельную рамочку из открыток. На фото улыбался с видом кролика-переростка Велимир. Барышня изволит вздыхать по Офелии Велимирову? бинга О, вам тоже нравится творчество Офелии Велимирова? Хищно раздувая ноздри спросила я, разворачиваясь к секретарше. А что? — подозрительно уставилась на меня стрекоза. — Друг нашей семьи. «Почти как родственник», — поделилась я, и сразу нарисовала себе железное алиби, чтобы не восприниматься как конкурентка. Мой муж ведь тоже пианист. Кстати, Офелий Велимиров — это же псевдоним у него. А звать его просто Велимир. Так вот, Велимир и мой Валерий учились вместе, ходили на занятия по сольфеджио к одной учительнице. «Да вы что!» — затрепетала секретарша. «Он такой талантливый! Он гений!» «Да, гений!» — со сдержанным достоинством улыбнулась я и прибавила. «А хотите, я вас познакомлю?» «Да вы что!» — затрепетала секретарша. «Одну минуту!» — воскликнула я, лихорадочно соображая, где можно позвонить. «Ждите меня здесь, я уточню, когда он свободен». «Можно позвонить?» — спросила я бахтера, упитанного старичка-боровичка, сидевшего за стойкой с таким самодовольным видом, словно он генерал. «Не положено!» — высокомерно поджал губы тот и демонстративно отвернулся. «Мне очень надо!» — взмолилась я, а в моих пальцах магическим образом появилась пятерка. «Я быстро!» — Ну, если быстро, — делано вздохнул румяненький старичок, и пять рублей исчезли в его лапах со скоростью падения рубля в лихие годы. — Хоть бы он был дома, — взмолилась про себя я, набирая заветный номер. — Алло, Велимир? — Слушаю, — донесся знакомый баритон, и я возликовала. — Это Лида, Лида Горшкова. — Что случилось, Лида? — Я в Москве. — О, ну это же замечательно. Если хочешь, мы можем сходить в ресторан или в кино, или на ВДНХ завтра. Но на ВДНХ я могу только до обеда, потом у меня репетиция. — Нет, Велимир, мне очень нужна твоя помощь, — взмолилась я. — Если я приглашу тебя на квартиру к подруге, ты сможешь прийти? — Сегодня. Очень надо. Вся надежда на тебя, Велимир. «Все так серьезно?» – переспросил он. «Дело жизни и смерти!» – воскликнула я, и старичок-вахтер вздрогнул и укоризненно взглянул на меня. «Куда идти и во сколько?» – тон Велимира стал деловым. «Я перезвоню тебе в течение часа и уточню», – сообщила я и положила трубку. Многословно поблагодарив хитрого старичка, я бросилась обратно в приемную. «А знаете, — сказала я, — у меня для вас сюрприз!» Секретарша заволновалась и оторвалась от машинки. «Представляете, Офелий Велимиров сегодня вечером абсолютно свободен!» — сообщила я с радостно заговорщицким видом. «Я рассказала ему про вас, и он согласился встретиться. Так что я могу вас познакомить, если хотите, конечно же». Лицо секретарши пошло пятнами, глаза мечтательно вспыхнули. Вот только я не москвичка. Поселили меня в гостиницу «Волна», а она ведомственная. И я не уверена, что стоит приглашать человека такого уровня туда. Да и могут не пустить. А к нему домой напрашиваться неудобно. Он холостяк, живет один. Нет женской руки. В доме, может быть, не убрано, но... «Вы же понимаете?» «Да-да, вы правы», — занервничала секретарша, хлопая глазами. «Но мы можем сходить в ресторан?» «Увы», — загрустила я. «Офелий Велимиров — человек публичный, и ему нельзя появляться в таких местах без согласования со своим руководством. Вряд ли он пойдет в ресторан. Даже не знаю, что и делать. Он только сегодня вечером свободен, а потом у него премьера». «Премьера у него уже была!» — всплеснула руками секретарша. «Позавчера!» «Тем более!» — поддакнула я. «Ну, а что я сделаю, если я плаваю во всем этом, как дохлый крокодил в Амазонке?» Секретарша задумалась, не замечая, как в волнении мнет и комкает свежеотпечатанные листы. «Ну же, думай правильно! Думай!» — послала мысленную команду ей я. «О!» «А ведь мы же можем посидеть у меня?» Немного подумав, сказала секретарша. «Отлично!» – просияла я. «Диктуйте адрес. Во сколько подъехать?» В девять вечера мы с Велимиром стояли у подъезда типичной двухэтажной хрущевки желтого кирпича в одном из спальных районов. «Второй этаж, пятая квартира», – сказала я, заглянув в листочек, когда Велимир рассчитался и отпустил такси. — Во что ты меня втягиваешь? — вздохнул Велимир и стал похож на большого свирепого кролика. — Мне нужно, чтобы ты весь вечер отвлекал ее, — в тысячный раз повторила я. — Уболтай ее, целуйся там, что хочешь делай. Да хоть трахни, без разницы. Но вы не должны выходить из кухни. — Это так отвратительно! — опять начал ныть Велимир. — Ну, я же тебе помогала, — привела убойный аргумент я. Представляешь, если бы Лилиана Михайловна проведала, с кем действительно ты проводишь время? — Спасибо тебе, — надулся Велимир и не удержался от подколки. — Ты очень великодушна, Лидия. — Спасибо будет, когда ты мне поможешь, — безапелляционным тоном сообщила Велимиру я и потянула его в подъезд, проигнорировав шпильку. — Пошли уже. Время. Инна Станиславовна, а именно так звали секретаршу, подготовилась к нашему визиту с размахом. Очевидно, поэтому она назначила его в столь позднее время. Хотела блеснуть и пустить пыль в глаза. А нам с Велимиром, блин, пришлось больше часа сидеть в парке на лавочке и ждать. Ужин протекал уныло и шаблонно. пока я, тихо позвякивая столовыми приборами с аппетитом, поглощала греческий салат и котлеты, Инна Станиславовна, приодетая в ядовито-лиловое платье с большим вязаным крючком кружевным жабо, приговаривала, поминутно заглядывая в глаза Велимиру. — Как прекрасно вы исполняете прелюдию ми-минор номер четыре. Я в восхищении, готова слушать ее и слушать. Я скосила глаза и заметила, как Велимир подавил страдальческий вздох и укоризненно посмотрел на меня. А канон-ре-мажор — это божественно! Ужин был накрыт в большой комнате, которую Инна Станиславовна называла зал. На зал эта комнатушка была мало похожа, но москвичам виднее. Документ, который мне нужно было заменить, находился по сведениям опиуса в кабинете. Как понять, где у нее кабинет, если в квартире всего две комнаты, одна из которых зал? Логично, что вторая — спальня. Но, может быть, Инна Станиславовна спит в кабинете? Как бы там ни было, нужно было действовать. Такое чудесное вино, — вклинилась я, протягивая свой бокал Велимиру, — долейте нам, сынной Станиславовны, вина, пожалуйста. У меня есть тост. Инна Станиславовна, которую я перебила на описание ее восхищения от фуги Франка с вариацией Си минор, недовольно нахмурилась. Велимир так вообще готов был заплакать. Мне их обоих было по-человечески жаль. Но задание есть задание, и его надо было выполнять. Иначе не видать мне таких денег, как нарисовал на салфетке опиус. Поэтому я протянула бокал, и провозгласила. «Предлагаю выпить за то, чтобы в глазах наших любимых была только радость и любовь. Признаюсь, текст тоста я сплагиатила у бедного Эдички, но других тостов, подходящих к событию, я не знала. За любовь положено пить до дна. Я внимательно проследила, чтобы голубки выпили вино до дна, а сама, незаметно отставив полный бокал в сторону, сказала». А давайте потанцуем. Инна Станиславовна и Велимиру ставились на меня с таким осуждением, что мне аж стало больно. А я что? Я ничего. Вы потанцуйте, а я схожу носик припудрю. И проявила благородство, оставив два любящих сердца вместе. А сама вышла искать документ. Все оказалось не так уж и страшно. Инна Станиславовна действительно спала, в некоем подобии спальни кабинета. Все стены были заняты стеллажами с книгами и бумагами. Книг было не просто много, а очень много. Книги стояли на полках и стеллажах по два ряда, громоздились стопками на полу и подоконнике пылились под креслом и на кушетке. А посередине комнаты сиротливо красовалась узкая монашеская ложа, достойная Фомы Аквинского. после того, как он нагулялся и заявил, что бабы зло, если только я опять не путаю. Капец! И как я в этом бедламе найду нужный документ? Могучим усилием воли подавив зарождающуюся истерику, я принялась судорожно осматривать чертовы полки. Здесь вроде нет, только книги. А здесь? Здесь? Или здесь? Мои руки затряслись от напряжения, на лбу выступили капли пота. Наконец я выделила один стеллаж, на полке которого стояли папки. Может быть, здесь? Опиус говорил, что папка тоненькая, белая. Я бросилась к стеллажу, торопливо перебирая папки. Одним ухом я прислушивалась к звукам музыки из зала, пока пальцы стремительно листали бумаги. Не хуже, чем Велимир долбил клавиши фортепиано. Это? Нет. Или это? Я перебирала и перебирала. Наконец, когда осталось всего три папки, я вытащила нужную. Отлично! И тут же похолодела от звука голоса. Что вы здесь делаете?